Мичта букиниста представляет Рим. Книга вторая. Эпилог. Земля Германии. В лавке темно и холодно. На столе светит единственный огонёк в красном масляном светильнике. Ученик повертел в руках фигурку крошечной птички, пожал плечами, бросил её в ящик с другими украшениями. Ничего интересного. Это даже не серебро, похоже. Эти варвары хватают всё подряд, а ты разбирайся. Ученик, худощавый, невысокого роста юноша, "Господин", говорит он глухо, простуженным голосом. "Собирай вещи", торговец поправил чёрный завиток у виска. Грузи повозку. Завтра мы уезжаем. Здесь нам больше нечего делать. За нас здесь все уже сделали. Торговец огляделся. Лавка забита под завязку. Гора украшений и фалер, оберегов и серебряной посуды. Все скупленное у германцев по дешевке. Под конец цены упали так низко, что золото отдавали на вес, а серебро рубили ножами. И часто вещи были в плохо отмытой крови. Германцы шумные и весёлые, часто пьяные, кричали и хвастались, рассказывали взахлёб, как убивали римских солдат. Три римских легиона уничтожены. Просто не верится. Торговец покачал головой. Говорят, по эту сторону Рейна не осталось ни одного римлянина. Германия снова обрела свободу. Ходят слухи, сейчас Арменихирус Герман, сын Сигимера, герцог всех германцев, ведёт свои орды на штурм Ализона, последнего оплота Рима в этих землях. Что ж, Армени время не даром не теряет. Может быть, когда-нибудь то же самое сделает и Иудея, восстанет против власти римского Цезаря и обретёт свободу. Правда, хотелось бы верить. Иудей покачал головой. Он давно разучился верить в детские мечты. "Нам нужно ехать", сказал Иудей помощнику. "И лучше поторопиться, пока они не взялись за нас. С победителями всегда так: сначала они радуются и пьют, потом вспоминают, что во всём виноваты Иудеи". "А куда мы едем?" ученик поднял голову. "В Вифлеем", помедлив, ответил торговец. «Я давно не был дома». Он вышел из лавки, запрокинул голову. Сырой холодный ветер донес запах падали. Еще не скоро он исчезнет с этих полей, со всех просторов Германии. Очень не скоро. Двадцать тысяч римлян, всемогущих, страшных римлян, уничтожены. Три легиона. Даже трудно себе представить. Иудей покачал головой». Очень трудно. Казалось, вся лавка пропиталась трупным запахом. Он прошёл во двор, вдохнул, выпрямил спину. Как трудно снова привыкнуть стоять прямо, когда ты полжизни провёл в полусогнутом состоянии. Где-то далеко выли собаки от порывов холодного ветра, сразу заслезились глаза. Леви Бен Ицхак. торговец стеклом и переводчик поднял голову. Ветер обвевал его измученное лицо. Над ним плыло серое германское небо. Вечер. Сплошные облака, перетекающие друг в друга, медленно устало над всей Германией. Облачное небо. «А какое небо над Иудеей?» Он вздрогнул. На мгновение, меньше, чем на мгновение, Левию Бен Ицхаку показалось, что он... Что он видел призрака. Высокого человека, словно сделанного из прозрачного дымчатого стекла. Сеуторик открыл глаза, еще жив. От потери крови кружилась голова. Над ним пасмурное небо Германии девятого года от Рождества того, кто еще никем не стал, но станет. Заделаться что ли в волхвы? Он с трудом усмехнулся. Запёкшиеся губы лопнули. А а почему нет? Осталось набрать даров и можно в Вифлеем или в Назарет, или где он там живёт, этот сын плотника. Человек, с которым лучше бы познакомиться лично. Он видел всё. Как падающие от усталости, израненные, измождённые люди штурмовали стены, выстроенные варварами, раз за разом наступая и откатываясь, и снова шли в атаку. Как упал легат. Фурий видел, как клинок появляется из спины легата, мелькнул и исчез. Гай Димитрий Целист умер. Форийу казалось, что легат до последнего улыбался. Над его телом сразу образовалась свалка. Оставшиеся в живых легионеры 17-го отбивали тело своего командира. Германцы, ребят, ярость и победный азарт пытались добраться до него. Форий держал древко. У нас должна остаться один единственный орёл. А потом умерли и последние из легиона. «Уходи, парень!» — приказал Марк Целий, последний уцелевший Центурион. Он отрубил древко. Гладий врезался в дерево, крошил по золоту и никак не хотел перерубать. Фури бил и бил. По щекам катились слезы. Наконец древко треснуло. Мальчишка поднял орла. «Орла!» Теперь они остались вдвоём. Он и золотая птица. Пока орёл не потерян, легион продолжает рождаться. Семнадцатый морской победоносный. Волчонок спрятал орла под туникой на груди. Тот был холодный и суровый. Мальчик, словно говорил орёл: "Ты достоин". Фурия залёг среди трупов. От голода и усталости он едва не задремал, веки слипались. Вождь варваров что-то резко приказал. Тело легата вынесли и положили перед германцем. Светловолосая девушка, что приехала с вождём, вскрикнула и отвернулась. Германец опустился на колено перед мёртвым римлянином. Германцы собрали огромную гору из веток и стволов деревьев Сверху положили тело легата, завернутое в римскую тогу Ниже уложили изуродованные тела, одних римлян, похоже Солдаты 17-го уходили в последний путь со своим командиром Германец держал факел Порывы холодного ветра рвали пламя, дергали германца за волосы Пламя охватило погребальный костер. Огромный. Такого не постыдились бы и в Риме. Последний легат семнадцатого легиона уходил на небо вместе со своими мулами. Взлетал в серое, затянутое облаками небо Великой Германии. Позже... Кочка поддалась и мягко спружинила, когда волчонок поставил правую ногу. Форий вытянул левую, ямка уже наполнилась коричневой болотной водой, и шагнул дальше на следующую кочку. Он сам не понял, как ему удалось забраться в такую глубь болота и не утонуть. Вокруг были мягкие кочки: наступаешь и уходишь вниз, и вокруг ступни выступает коричневая вода, запах торфа, испарения болот. Он нашёл и собрал ртом мелкие красные ягоды. Они были горьковато-сладкими, от них сводило скулы, и всё же они были бешено невообразимо вкусными. Форий поискал ещё ягод, нашёл и собрал в ладонь, успел обрадоваться, что ягод так много. И тут нашли его. Габриэль снова пропустил момент появления прозрачного. Гай Димитрий Целист мёртв, сказал Пасилаим. В полумраке комнаты его голос звучал словно шёпот призрака, тихо и отстранённо. Жаль. Он мне нравился. А его брат захватил власть над всей Германией, задумчиво сказал Габриэль. Интересная всё-таки штука справедливость. Поселяим поднял белёсые брови. С чего ты решил, что это его брат? Разве это не Луций? Разумеется, нет. Габриэль почесал руку. А как же? Душа вернулась. Воробей не возвращает души. Это невозможно. В данном случае использовались два предмета: воробей и голубь. Разве это не одно и то же? прозрачно усмехнулся. Нет. Голубь делает копию человеческого мозга в себя, как Ксерокс, и стирает оригинал. человек остаётся с пустой головой, никакой долговременной памяти, только примитивные навыки и животные рефлексы. Считается, что голубь забирает души. На самом деле, конечно, никакой мистики. Если применить воробья после голубя, мы получим нынешнего герцога Великой Германии. Стираем мозг. Поднял бровь Габриэль Прозрачный помолчал, казалось, что беседа ему не особо интересна. Мне трудно объяснить это на доступном вам уровне. Наши технологии ушли так далеко, что уже перестали быть технологиями. Это магия. А теперь я скажу фокус-покус. Габриэль сохранил невозмутимое выражение лица. Магия? Серьёзно? Любая технология на достаточно высоком уровне развития становится магией. Прозрачно посмотрел на Габриэля. Впрочем, магия она лишь для того, кто смотрит на неё снизу вверх. А если по-человечески объяснить, Габриэль сохранил спокойствие. Государственная тюрьма в Заире любовь научит быть сдержанным запросто. Если бы тогда не началась вспышка холеры, а единственный врач в тюрьме не оказался белым французом, а врачу не понадобился грамотный и непугливый помощник, неизвестно, где бы сейчас был святой отец Габриэль. Он же фокусник Астрафау, он же странник. Может, в яме за тюрьмой, засыпанный слоями извести. Бог знает. Но именно Бог привёл меня сюда. Посла им словно задачился. Впервые я вижу, что бы прозрачный выглядел смущённым, подумал Габриэль. Прости, я забыл, что ты не человек. И всё же, что там с голубем и воробьём? Голубь создаёт информационную копию личности. Электрический слепок мозга. Грубо говоря, это совершенно разные предметы. Голубь это ксерокс, воробей радио. Он ловит нужную волну и транслирует её. А откуда он берёт волну? Прозрачно посмотрел на бывшего священника и пожал плечами. Информация никуда не исчезает, это давно известно. Один учёный, гораздо позже, назовёт это ноосферой. После использования голубя остаётся чистый, подготовленный для записи мозг. И трансляция воробья через такой мозг оставляет чёткий отпечаток, полностью идентичный умершему оригиналу с поправкой на некоторые помехи и ошибки записи. Ты знаешь, что такое граммофон? Фокусник Иванов он продолжал перегонять монету с костяшки на костяшку и обратно. вечная практика и для хирурга полезно. А ты знаешь, как записываются пластинки? Обратный процесс. Не вибрация иглы рождает звук, а наоборот, звук, попадая в раструб граммофона, заставляет иглу вибрировать, и пластинка нарезана. Дальше баланку запекают в специальные печи для отвердевания, и всё. Расстенька готова. Теперь с неё можно слушать запись. То же самое происходит, когда используют воробья сразу после голубя. В чистую голову германского варвара записали воспоминания, всё то, что составляет личность благородного римлянина Луция. Личность Луция была записана через Армения. Луций вызвал свою информационную копию из вселенной, пока ещё был жив. Воробей нашёл ближайший приёмник, и это был спящий молодой германец. Так что личность Луция, все его воспоминания, увлечения, обиды и радости, всё осталось в голове Армения. Габриэль моргнул. О. «Так вот, зачем Луцию понадобился Морфий? Ты просил меня дать ему ампулу». «Он думал, что это яд», — сказал Прозрачный. «Очень смешно». Габриэль помедлил. «Интересные у Прозрачных понятия о смешном». «Очень». Высокий, как все германцы. Беловолосый и бледнокожий С красивым, но каким-то неприятным лицом У гема в ножнах римский меч Глади «Мальчик», — сказал гем на неплохой латыни «Иди сюда, я ничего тебе не сделаю» От ласкового тона варвара фурия едва не стошнила «Я аквилифер», — сказал он, едва слышно «Голоса не было, пропал» Аквелифер XVII Морского. Что ты там говоришь, мальчик? Я тебя совсем не слышу. Подойди ближе, пожалуйста. Гем наклонил голову и сделал шаг к Фурию. Покажи мне, что ты прячешь под рубахой, мальчик. Глаза у него были не голубые, как обычно у германцев, а зеленоватые, словно туда плеснули болотной воды. Я тебя не обижу. Нет. Меня зовут Хлодрик. А тебя, мальчик? Золотой орёл расправил крылья, гордо и независимо. Германиц замер, рот приоткрылся. Так вот он, Какорай. В следующем мгновении фурий отчаянным усилием опустил древко. Орёл легко коснулся головы высокого гема, отпрянул, словно всего лишь клюнул на бреющем полёте. Тишина, неумолимый зуд комаров, шелест осоки. Фури видел, как качаются коричневые верхушки камыша. Это воспоминание осталось с ним навсегда. Гем моргнул, сделал шаг вперёд. фолио. В густых светлых волосах вдруг набухло и пробилась струйка крови, потекла по лицу. Один глаз гема был почти вдавлен в череп. Второй, зеленоватый глаз варвара был широко открыт. "Арьо!" сказал варвар, словно сам себе не веря. "Выклять Германец упал Орел семнадцатого Морского победоносного легиона Разморжил ему череп Фурий посмотрел На золотую птицу Морда орла была в крови И мозговом крошеве Орел выглядел хищным И непобедимым Как сам великий Рим Ой, ты моя лапочка Сказал Фурий орлу Ты у меня Он ничка. Ге опустился на землю. Ноги не держали. Два месяца спустя к пограничной крепости Римлен вышел заросший и худой как щепка оборванец. Мост через реку был поднят. Ждали нашествия грозного и страшного армии царя варваров, уничтожителя легионов. ждали с ужасом и страхом. Обырванец долго махал руками, прежде чем его заметили. Они выходят. Отряд солдат во главе с центурионом. Обырванец выпрямляется, saluteет свободной рукой, неожиданно чётко и резко. Центурион поднимает брови. Ты солдат? Центурион всё никак не может поверить. из легионов Вара. Барванец улыбается и вдруг стрягивает тряпки с шеста, что у него с собой. Вспыхивает огонь. Центурион открывает рот, не может быть. Лес озаряется золотым сиянием. Закатные лучи отражаются в раскинутых крыльях легионного орла. Форий Лупус, Чканит-Обраванец, 17-й морской победоносный, первый манипул второй когорты, третья германская компания, легат Гай Димитрий Целест. Центурион поводит головой, словно фокала натёрла ему шею. Кто ты? Я. Аквилифер. Орёл реет над рением, несущим свои тяжёлые воды, окрашенные в молочно-розовый, на север, к далёкому холодному морю, к стране морозов и вечного льда. 1980 год. Советский Союз. Москва. Лубянка 38. Комитет государственной безопасности. Свиридов продолжал. Теория плавающего будущего или дрейфа времени. Согласно этой теории, существуют неизменные, фиксированные куски времени, материки или айсберги. Их изменение невозможно, поэтому Гитлер до сих пор жив в своём историческом периоде. Иберия тоже. А Кеннеди разнесли по ули череп. Но эти куски твёрдого времени словно бы плавают в среде жидкого времени. И вот тут-то мы можем кое-что сделать, если захотим, конечно. Американцы, похоже, захотели. Для противодействия ее группе, засланной в прошлое, было принято решение о посылке нашей. Для этого была сформирована специальная группа, куда вошли военнослужащие из состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане и сотрудники Комитета государственной безопасности. Группе был придан научный сотрудник, специалист по данной исторической эпохе, а также проводник по линзам, в просторечии «Странник». Правда, что у него, ну, э, нет руки, спросил генерал. Только правая кисть, боевое ранение. Генерал пожевал мощными, как у крокодила челюстями. И где же твоя группа, капитан? Свиридов помягкнул. Исчезла. На связь не выходит. В условленных местах сообщения не оставлено. Никаких следов группы, в том числе и в исторических источниках, нами обнаружено не было. Говоря прямо, это провал? Сверидов выпрямился, руки по швам. Я с себя вины не снимаю, товарищ генерал. Не снимай, согласился крокодил. Для этого есть я. Итак, поехали, первое. Группу считать потерянной в ходе боевого поиска на территории Народной Республики Афганистан. Офицерам похоронки, женам пенсии, рядовому составу, пали смертью храбрых и воинский салют. Вечная слава. Проследи сам. Сделаю. Сверидов кивнул. Второе. «Давай-ка сюда погоны». Сверидов замер. «Сверидов замер». Потом с треском вырвал капитанские погоны, бросил на стол. «Вот я уже и не капитан», — подумал он с легкой горячью. «Куда мне теперь? В лейтенанты? Или сразу в управдомы?» Крокодил смахнул его погоны в ящик стола, не глядя. Затем выложил на стол новенькие, с одной звездой на каждом. Прищурился. Сверидов склонил голову на плечо, затем перевел взгляд на генерала. Крокодил улыбался. «Не понял, Сверидов позволил раздражению прорваться. За удачные операции меня, черт знает сколько лет, держали в пятнадцатилетних капитанах. А единственный провал — пропали люди. И... И я уже майор? Как так?» Генерал вздохнул, пожевал челюстями. Илья, ты что, первый день замужем? Это советская армия. А теперь иди, займись своим Махмодшахом наконец. Сколько можно? Хватит этому душману мёртвых поднимать.